Картина ясная. Решили погружать самолёты в болютерки и далее лететь всем отрядом. На рассвете первый раз после Петропавловска мы увидели берег, но подойти к нему не могли из-за мели. Всё светлое время в течение 10 часов работали. Грузили самолёты на баркасы и переправляли их на берег. И здесь не обошлось без происшествий. Огромная волна накрыла баркас, залила его. Барка пошёл ко дну вместе с ним груз. Людей удалось спасти, груз исчез в морской пучине. И вот уже на берегу лежат агрегаты самолётов, материалы, продовольствие, снаряжение. Люди разместились в сараях концерна завода, и несмотря на то, что перенесли длительное и изнурительное морское путешествие в жестокий шторм, сразу принялись за работу. А Лютерка — исходный пункт нашей воздушной трассы в лагерь Шмидта. Здесь мы посчитали свои силы. Ответ имел пять самолетов Р-5 и два самолета по два. В состав экспедиции, кроме летчиков, входило 50 техников, на которых легла огромная доля труда. На снеговой площадке за длинным сараем консервного завода при 40-градусном морозе проходила сборка самолетов техники Разина, Нисимов, Крипакин, Осипов, Романовский, Пилутов и другие работали день и ночь, не зная усталости, не замечая лютого мороза. В те часы мы жили как на фронте. Мысль о том, что на льдине в лагере Шмидта ждут нашей помощи люди, и что они могут погибнуть, если мы опоздаем, удетерило наши силы. Мы спешили, сокращая время на подготовку к вылету до минимума. Невозможное становилось возможным. Нам предстояло пролететь от мыса Олюторского до лагеря Шмидта около 2000 км неизвестной трассы. Когда я смотрю на лист обыкновенного ученического атласа, то на месте Корякского хребта вижу цифру 2115. Эта цифра указывает максимальную высоту местных гор. Но мне вспоминаются другие карты, которые мы имели в 1934 году. Тогда в наших планахэтах были заправлены морские карты, на которых очертания берегов Камчатки и Чукотки были нанесены приблизительно. Высоту гор через которые нам предстояло перепрыгнуть, мы знали тоже приблизительно. Образно говоря, мы находили это на краю земли, ведавшие за пределами цивилизации. Никаких аэродромов, никаких радиомаяков, мы знали только, что в Анадыре и бухте проведения должно быть для наших машин горючее, но и это не наверняка. Наконец самолеты загрузили бензином, запасными частями и всем необходимым для длительного перелета. Перегрузка получилась большая. С обычной нагрузкой потолок Р-5 равнялся 5000 метров. Но наши самолеты были так перегружены, что могли подняться не выше двух метров. 1000 метров. А впереди горные хребты. Речитно угар без средств связи, наперекор свирепым ветрам, пробиваясь сквозь плотную облачность, это дерзость. Но разве мы могли поступить иначе? Ощутив холодное дыхание Арктики, мы очень ясно представляли себе судьбу людей, попавших в беду. Советское правительство, Центральный комитет партии организовали помощь челюскинцам со всех возможных направлений. Перед тем как покинуть Ольюторку и взять старт, я побывал в радиорубке Смоленска и ознакомился с последними радиограммами, адресованными Москвой в лагерь Шмидта. В них был отражён весь размах спасательных работ. Одна гласила: из Хабаровска на помощь челюскинцам вылетели три самолёта, ввёл их Галышев, Доронин и Водопьянов. В другой сообщалось: В смысле Аляуторского вылетают пять 5 самолётов Р-5 под командованием пилота Каманина. Ещё была одна радостная весть. С Солярки и Знома вылетают при первой благоприятной погоде два пилота Слепнёв и Леваневский, на самолётах, закупленных советским правительством в Америке специально для помощи Челюскинцам. Кажется, были основания для оптимизма. Но вот, когда я уже собирался покинуть Смоленск и прощался с капитаном, ко мне подбежал запыхавшийся радист. "Товарищ командир, вам срочное спасибо". "Что там?" тревожно спросил капитан корабля. В телеграмме говорилось: "По полученным сведениям, самолёт Лебедевского при полёте в Невенкарем сделал вынужденную посадку. Подробности неизвестны. По-видимому, нельзя ожидать полётов Лебедевского в ближайшие дни".